глава четыре в холле филипп коллин остановился перед картой автомобильных рейсов по франции делая какие то выписки и что то высчитывая в уме сейчас или самое позднее через час он будет здесь но приедет ли он в своем автомобиле или в наемном чтобы приехать в своем он должен был знать где он оставит поезд а этого он не мог, поэтому он приедет в наемном. — Да, конечно. — С другой стороны, что это вы стоите и бормочете? — Я думаю вслух, мистер Кеннион. — Это привычка, которая неминуемо должна довести до гибели лицо моей профессии, но я не могу от нее избавиться. С другой стороны, куда он направится, когда приедет в Париж? — Это немыслимо угадать. да совершенно немыслимо можно только делать различные предположения это дело было заранее обдумано их прельщало что то определенное все остальное было между прочим говорят что преступника тянет к тому месту где он совершил преступления можно с такой же уверенностью сказать что его тянет поближе к своей жертве они конечно знают в каком отеле живет жертва «Ха-ха-ха! Где отель, там собираются хищники!» «Лавертис, Грахам, мистер Кеннион, нам пора двигаться!» «Господин Аргиропулос подъезжает к отелю!» Партия отеля «Цезарени» был очень удивлен той поспешностью, с какой три господина выскочили на улицу. Они, по-видимому, намеревались доказать ошибочность закона природы. что определенное пространство предназначенное для одного тела не может быть одновременно занято тремя за ними спокойно вышел четвертый господин с черными усами который кажется от души веселился глядя на их стремительность выйдя на улицу он остановился трое других с нетерпением оглянулись торопитесь профессор колин покачал головой я подождиу но если он будет нас преследовать я жду автомобиля но ведь здесь множество автомобилей к тому же ведь у нас нет денег мистер кеннеон не слышал этого разговора от чего вы остановились по двум причинам дорогой мистер кеннеон во первых оттого что для обыкновенного автомобиля требуется приблизительно семь часов чтобы проехать от одного определенного места до парижа а во вторых потому что там где есть отель там собираются и хищники но ведь если миллионер войдет в залу чтобы завтракать воскликнул лавертис то все он не будет завтракать в столовой разве вы не помните что сказал лакей в ваднем ресторане он не выносит чтобы другие смотрели как он ест он будет есть в своих апартаментах и ничего не откроется Прежде чем я ушел из холла, я узнал у портье важную вещь — контрольные буквы автомобиля из Дижона «Б-Г». Пока я не увижу подъезжающий сюда автомобиль с такими буквами, я отсюда не уйду. Мистер Кеннион снова нетерпеливо вмешался в разговор. «Вы ждете здесь налетчиков?» «Да». «Какие у вас данные ожидать их именно здесь?» те какие я сказал и еще несколько других что вы собираетесь делать если они появятся не знаю арестовать их может быть или это покажет время мистер ккенон с недоумением посмотрел на профессора он не мог понять издевается он над ним или нет четверть часа прошло без всяких происшествий публика входила в отеле выходила из отеля но никто не являлся чтобы потребовать их к ответу за завтрак проезжали автомобили с красивыми женщинами и представительными мужчинами но ни один из тех которые останавливались перед отелем не имел букв б г по прошествии получаса филипп прервал молчание скажите мне лавертис ведь вы были в последнем вагоне вы не рассматривали вблизи этих туристов от кука нет кто же рассматривает туристов от кука вы правы наверное потому то они так и нарядились мистер кеннеон фыркнул туристы от кука которые грабят поезд как мог ехать на минуту поверить этому если эти туристы вскоре не явятся дорогой профессор я обвиню вот вскричал филипп коллин я так и думал лаверьте с гграом что бы ни случилось не покидайте меня вы забываете меня ядовито заметил сыщик кенем кто вас не покинет так это я но что вы такое увидели филипп коллин указал на подъезжавший к котелю серовато зеленый автомобиль шофер молодой человек с худощавым загорелым лицом озирался по сторонам с открытым от изумлением ртом, если это не было его первым посещением парижа, то во всяком случае одним из первых внутри сидел один пассажир контрольная доска носила литеры б г восемьсот пятьдесят девять автомобиль замедлил ход его пассажир в очках и с темной бородой внимательно озирался прежде чем автомобиль подкатил к подъезду оели цезарини он поднялся и остановил шофером в то же время он сделал какой то знак по направлению к тротуару поклонился ли он какому нибудь знакомому в толпе возможно хотя не видно было чтобы кто нибудь ответил ему на поклон он сунул несколько бумаже к шоферу выскочил и пошел к отелю другой господин поспешно подходил к автомобилю на нем была спортивная кепка и дорожное пальто у него так же как и у первого была большая борода но филипп опередил его шофер я еду в это время подбежал господин в дорожном пальто это мой автомобиль простите автомобиль мой я только что нанял его а я дал знак шоферу с тротуара не так ли шофер посмотрел на того и на другого этот господин подошел раньше сказал шофер указывая на филиппа, но я видел как какой то другой кивнул мне с тротуара это был я сказал человек в дорожном пальто это был он подтвердил пассажир только что вышедший из автомобиля и вернувшийся чтобы прислушиваться к спору вы можете нанять другой автомобиль. я могу вам дать тот же совет сказал колин и без дальнейших разговоров вскочил с гграхомом в машину лавертис влез за ними два других господина в бешенстве лезли туда же господа это слишком вы должны сейчас же оставить автомобиль никогда вскричал филипп вне себя и втащил мистера кениона я сама любезность но когда оспаривают мои права я выхожу из себя автомобиль мой и я хочу ехать на площадь конкордии если вы хотите там взять его то пожалуйста но если вы хотите оспаривать мои права то вам придется обратиться к полиции поняли площадь конкордии поезжайте шофер автомобиль полетел весь эпизод продолжался не более трех минут лаверти с играхом в недоумении взирали на своего шефа мистер кенион понемногу приходил в себя что это такое это были налетчики почему же вы не позвали полицию и что означает поездка на площадь конкорди увидите увидите вскричал филипп не отвечая мистер кенион обернулся серый дорожный автомобиль который они захватили с таким трудом ехал теперь по елисейским полям в водовороте экипажей они увидели в пятидесяти метрах за собой наемный автомобиль с двумя взбешенными пассажирами они высунулись из окна и неотступно следили за автомобилем б г восемьсот пятьдесят девять точно погруженный в молитву мусульмане который мысленно видит перед собой мекку и как только преследуемый ими автомобиль менял в направлении они немедленно что то приказывали своему шоферу это были те два господина которые оспаривали права филиппа коллина на дорожный автомобиль не было никакого сомнения в том что они преследовали филиппа колина и его трех спутников. но погоня продолжалась недолго они приехали на площадь конкордии опередив преследователей на сто метров филипп велел в шоферу остановиться и выскочил другие последовали его примеру возьмите шофер спутники филиппа увидели как он подал шоферу три бумажки по десять франков и могли только удивиться откуда он их достал потом он потащил их к какой то статуи смотрите смотрите прошептал он в это время на сцене появился преследовавший их автомобиль из него как безумные выскочили оба господина сунули шоферу какую то монету и ни минуты не раздумывая бросились в автомобиль бг восемьсот пятьдесят девять они что то крикнули шоферу и серые автомобили немедленно отъехал они очень спешат заметил филипп но когда они сделают одно маленькое открытие они также поспешат обратно давайте поменяемся ролями шофер отель цезарини он втолкнул своих спутников в новый автомобиль не обращая внимания на выражение их лиц снова они понеслись по елисейским полям но на этот раз в обратном направлении вдруг филипп что то вынул из кармана это был кожаный бумажник который больше походил на дорожные на ссср чем на бумажник он похлопал по нему рукой не правда ли у него чудный вид спросил он мистер кеннион был несказанно удивлен час тому назад пробормотал он сквозь зубы у вас не было денег а пять минут тому назад вы смогли заплатить шоферу тридцать франков а теперь у вас бумажник который достаточно велик для миллионера что это значит что это за бумажник филип коллин продолжал любоваться бумажником он достаточно велик для миллионера но он и принадлежит миллионеру по крайней мере частично это это украденное в голубом поезде сыщик смотрел на него с удивлением что вы сказали вы осознаетесь что держите в руках все украденное в голубом поезде да а целый день вы клялись что не имеете ничего общего с налетом я и теперь могу это утверждать со спокойной совестью ваша совесть ха ха ха да потому что этот бумажник находится в моих руках не более десяти минут вы конечно неожиданно нашли его в вашем кармане ха ха ха нет не в кармане и не неожиданно где же может быть на улице нет и не на улице Я нашел его там, где предполагал, в сером автомобиле. Спокойствие Филиппа произвело впечатление. Сыщик пробормотал. Выдумка. Нет, не выдумка. Посмотрите, как все логично. Между Леоном и Дижоном происходит ограбление поезда. Когда поезд стоит в Дижоне, один из налетчиков, переодетый в костюм и фуражку оберкондуктора, сигнализирует, что все в порядке. а другой незаметно выскакивает унося с собой добычу почему они не вышли это так же понятно как и то почему они не хотели все ехать до парижа везя с собой награбленное в дежое человек с наворованным добром нанимает автомобиль и едет в париж я на одну минуту задумался над тем почему у них не было своего автомобиля который ждал бы там но ведь они не могли точно знать где и когда они окончат грабеж по дороге в париж он разбирает наггралененные и лучшее прячет в бумажник большая часть взята у господина аргерропулосса нет никакого сомнения в том что из за него и был совершён налет в париже надо переложить добычу из одного кармана в другой Ведь за тем человеком, который выскочил в Дижоне, могут следить. Для того, чтобы передать награбленное, они придумали простой и остроумный план. Господин из Дижона остановится на заранее назначенном месте, выйдет из автомобиля и исчезнет в толпе. Один из его друзей сядет в автомобиль и возьмет добычу, которая будет там спрятана, проедет некоторое расстояние, вылезет и исчезнет. таким образом будут заметены все следы и все случилось бы так как они задумали если бы не если бы немало вас фыркнул сыщик неужели вы будете утверждать что вы все это не придумали заранее нет вчале я только знал что человек из дежона приедет в автомобиле с поездом было бы слишком дерзко и встретит своих друзей на заранее определенном месте Самым трудным было догадаться, где будет это место. Но сделать это будет менее заметно там, где движение сильнее всего. А где сильнее всего движение, как не перед большим отелем? А так как господин Аргеропулос собирался жить в отеле Цезарени, и так как преступники любят близость своих жертв, я и предположил, что условленная встреча произойдет перед отелем Цезарени. что они задумались сделать когда автомобиль из дежона подъедет этого я конечно не знал может быть вся банда собиралась исчезнуть в этом автомобиле тогда вам пришлось бы вмешаться именем закона автомобиль подъезжает сидящий в нем человек делает знак и выскакивает а другой торопится сесть в автомобиль тогда я понял их план а что я был совершенно прав мне доказало то что они ни за что не хотели пустить меня в автомобиль но они подумали что я обладаю холерическим темпераментом и хочу поставить на своем и что на площади конкордии они получат свои вещи обратно они и получат но не то чего ожидают глаза филиппа снова ласкали черный портфель мистер кенион смотрел на него и на бумажник в его руках — Вы нашли его в автомобиле, когда мы ехали по Елисейским полям? — Да, на том самом месте, где и предполагал, между сиденьем и спинкой. — Вы смотрели на ехавших за нами налетчиков и ничего не заметили. Мистер Кеннион насмешливо фыркнул. — А теперь я хочу передать вам все награбленное в голубом поезде, мистер Кеннион. вы более подходите для того чтобы передать эти вещи настоящим владельцам чем человек с такой подозрительной репутацией как я я позволил себе взять лишь то что украли у меня и у моих друзей будьте добры взять остальное он передал черный кожаный бумажник сыщик открыл него он увидел пачкой денег и целую массу драгоценностей он улыбаясь спрятал их у себя а ха вы отлично играете в сыщика профессор но вы сделали ошибку вы сыграли слишком хорошо ни один сыщик не мог бы сделать того что сделали вы ха ха не беспокойтесь я понял вашу игру какую игру добродушно спросил филипп если бы мистер кенион не был так занят своими нравоученениями он заметил бы что филипп коллин сделал какой-то знак Лавертису, и что Лавертис через отверстие в окне обменялся несколькими словами с шофером, который улыбнулся и кивнул головой. «Что это за игра, о которой вы говорите, мистер Кеннион?» «Это вы сами ждали автомобиль из дежуна. Вы предводитель налетчиков, поэтому вы и знали, где остановится автомобиль». поэтому они и позволили вам взять добычу теперь вы позволили им убежать и хотите откупиться от меня тем что отдаете награбленное но как верно то что я сижу здесь лаверьте с граххом сказал филипп я думаю что с нас довольноны это в общество раз два три автомобиль свернул в пустынную поперечную улицу около елисейских полей вдруг мистер кенне он почувствовал что его схватили шесть сильных рук автомобиль умерил ход открылась дверца и прежде чем сыщик мог произнести слово он вылетел на улицу когда автомобиль помчался дальше он услышал голос колна нарабблное я вам доставил а воров ищите сами и уплатите на всякий случай за завтраку цезарения Я вас приглашу когда-нибудь в другой раз.